Глава пятая. Настроение с утра у рейвен было самое, что ни на есть замечательное. Она решила, что сегодня поедет в город сама, подавать документы на перевод в университет Соха. Встав пораньше и наведя красоту, девушка уже хотела оставить Нику голосовое послание, чтобы не будить его, но передумала. Все-таки она впервые выходит куда-то одна, и лучше предупредить его лично, чтобы не обижался. Рэйвен поднялась на второй этаж и несмело постучала в комнату. Она впервые стояла перед ее порогом и точно не собиралась его переступать. Во всяком случае, до тех пор, пока в их отношениях что-то кардинально не изменится. Несколько недель назад, когда отец поставил перед ней выбор «Замуж за Ника» или «Бенедиктинский монастырь», она выбрала Ника. Самое смешное в этой истории, что до этого предложения Она была готова сбежать с парнем, хоть в дикие сектора. Но когда пришел отец с ультиматумом, она к своему ужасу поняла, что Ник такой же, как и прошлые папины протеже. Она для них никто. Вещь, средство объединить капиталы, увеличить прибыль, открыть еще более глобальные перспективы. В том, что отец не шутит насчет монастыря, рейвен не сомневалась. Характер у мистера Манслоу был крутой и несгибаемый. Он всегда был ласков с дочерью, пока та играла строго по его правилам. Любой шаг в сторону, будь то общение с неодобренными им людьми, одежда не по формату или даже изменение цвета волос, сразу жестко пресекался и наказывался. Надеяться на поддержку матери было бесполезно. Она в первую очередь всегда защищала свои интересы а уже потом дочери правда рейвен знала что у отца уже бродили мысли о бенедиктинском монастыре и мама ее отстояла но тогда удалось веско аргументировать это ценностью образования которое увеличит вес рейвен как единственной наследницы одной из самых крупных межпланетарных корпораций в том что полиция или любые другие социальные институты не вмешаются ревен абсолютно не сомневалась даже успея она подать заявление на отца что уже было маловероятно под неусыпным надзором он наверняка выкрутится самые крутые адвокаты галактики тут же выставят контриски о клевете и найдутся толпы свидетелей того как рейван счастливо живет у тетки где нибудь на окраине млечного пути а в худшем случае вообще объявят о каком нибудь психическом заболевании и признают недееспособный При таких вариантах замужество не выглядело как крайняя мера. И, наверное, Рэйвен даже не стала бы перечить, если бы в ее жизни не случился... Ник. И тут, вероятно, стоило бы обрадоваться, но осознание того, что она полюбила нереального человека, а всего лишь выдуманный образ, разъедало душу. Понимание ситуации окончательно покинуло рейвен когда Ник пообещал девушке полную свободу и вроде бы искренне попытался искать ее дружбы. Для выполнения брачного договора этого не требовалось абсолютно, как не требовалось и того внимания, которым Ник окружил Ревен с первого же дня. Казалось, он всеми силами стремится продемонстрировать ей все возможности настоящей молодежной жизни, которые были ей упущены. Они ходили в ночные клубы, летали ночью купаться в океане, Ник, правда, усмехаясь, объяснял, что обычно в таких случаях плавать принято совсем раздетыми, но понимает, что для Рэйвена это уже чересчур. И смотреть подпольные гонки на аэрокарах. Парень действительно ничем не ограничивал ее свободы. Девушка дважды даже устроила негласную проверку. Первый раз объявила, что хочет попробовать покурить. И Ник, тяжело вздохнув, купил пачку сигарет и протянул ей одну. Рэйвен демонстративно затянулась и совершенно неожиданно сильно закашлялась. Дым разъедал горло. В общем, она так и не поняла, что люди в этом находят приятного. Второй раз был, когда она попросилась на мужской стриптиз. О, глаза Ника надо было видеть. Но он покорно сопроводил ее и на это шоу. Здесь Рэйвен выдержала на несколько минут больше. Пока парни просто танцевали на сцене, она еще сидела. Но когда они начали активно раздеваться, девушка просто резко схватила Ника за руку и выволокла на улицу. Она тяжело дышала от бега по коридору и была красная, как нектарин. Парень, казалось, с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Разок они даже выбирались на нелегальные бои без правил. Рэйвен вообще не приемлила насилия ни в какой форме и даже нашла в себе смелость честно сказать Нику, что ей не понравилось. Все эти удары, кровь, перекошенные от какого-то нездорового азарта лица болельщиков, на что Ник спокойно и философски заметил, пожав плечами. — Чтобы понимать, что тебе нравится и интересно, надо попробовать все, иначе как узнаешь? Но эти парни на ринге, неужели они не ощущают себя каким-то безмозглым мясом, выставленным на потеху? Это сложный вопрос, Рэйв. Но почти всегда те, кто дерутся, любят это делать. Крики толпы, ощущение собственной силы, простота выбора «бей или умри» — все это чудовищной силы допинг. Проспается какая-то твоя необузданная первобытная сущность. Боже, ты участвовал! ахнул рейвен глядя на Ника расширенными от удивления и ужаса глазами. Парень понял, что прокололся и стушевался. «Было пару раз. Говорю же, чтобы почувствовать, что твое, надо попробовать. Мне не зашло». «Почему?» «Понял, что не хочу будить в себе зверя, а то вдруг проснется какой-нибудь кролик». Засмеявшись, добавил Ник, и Рэйвен показалось, что вот сейчас он обхватит ее руками за талию, притянет к себе и поцелует. Они стояли так близко, но Ник резко развернулся и пошел к стоянке аэрокаров. Вероятно, в тот момент что-то окончательно переломилось в Рэйвен, или наоборот встал на свое место. Она вдруг поняла, что ей плевать на отца, на контракты, на все условия, из-за которых они с Ником оказались в одной лодке. Девушка осознала, что сама мечтает быть с ним. Ждет его взглядов и прикосновений. Но Ник держал ее строго на расстоянии вытянутой руки. Не предпринимал никаких попыток сблизиться. Даже не заигрывал, как раньше. Со стороны, наверное, когда они катались на галактических горках, а потом лопали сладкую вату или прыгали на тарзанке с моста, о да, Ник предложил, и Рэйвен решилась даже на это. Могло показаться, что они брат и сестра. Девушка уже не сомневалась, что хочет большего, но совершенно не знала, как обратить на себя внимание Ника. У нее практически не было опыта общения с мужчинами, кроме отца. А чтобы Ивар радовался, достаточно было слушаться и делать, что он хочет. Рэйвен по привычному алгоритму соглашалась на все авантюры Ника, но это не работало. Он всегда потом допытывался, было ли интересно ей. Сперва она хвалила все его задумки, потом увидела, что парень на это не слишком реагирует и стала говорить правду. Ей показалось, что Ник как-то оживился, но выбрать правильную стратегию стало еще сложнее. «Взять билеты в театр или на концерт мертвых барабанщиков?» «А вот какой вариант правильный?» Рэймон терялась и переспрашивала. «Ты, наверное, если бы один, пошел скорее на барабанщиков». Ник лишь ухмыльнулся. «Я тебя спросил, фея». Тогда Рэйвен, толком не понимая, что нужно сделать, чтобы пробудить в Нике мужской интерес к своей персоне, решила идти самым примитивным путем. Она стала выходить к завтраку в велосипедках и узких маечках с огромным декольте. Ну, вроде как она все время дома раньше так ходила. Первый раз, пожалуй, это даже сработало. Ник, увидев ее, замер на полуслове, даже забыв закрыть рот. И Рэйвен тогда заметила, как полыхнуло в его глазах, хотя, вероятно, это был лишь отблеск утреннего солнца от стекла. В их отношениях все оставалось по-прежнему. Вскоре Рэйвен достала из чемодана тот самый пеньюар, которым обезвредила главу тайной службы на Интегре, и стала его надевать вечером после душа. Ник практически с другого конца комнаты бросал «Спокойной ночи!» и стремительно уходил к себе. Рэйвен с тоской начала осознавать, что, похоже, не в его вкусе. Это вряд ли можно как-то изменить. «Фея, я отъеду буквально на часик. Мне нужно по делам», — сказал он в один из вечеров и как-то виновато на девушку посмотрел. С момента подписания брачного договора они еще не расставались. — Ни на сколько, если не считать раздельного сна и похода в душ. — А может, я с тобой посижу где-нибудь рядом в кафе? — рассеянно переспросил рейвен Это очень неблагополучный район, я не рискну там оставить тебя одну ни в какой забегаловке. — Я охрану взять не могу, — еще более сконфуженным голосом продолжил парень. — Мне надо инкогнито встретиться с человеком. Потом, видимо, Нику в голову пришла идея, и он что-то набрал в коме. «Вот смотри, я открыл геолокацию. В любой момент ты можешь отследить, где мой ком. И, естественно, позвонить, если надо. Только час. Одна нога здесь, другая там». Рэйвен кивнула. А что еще оставалось? Брачный контракт был совершенно однобоким и жестко ограничивал возможности Ника. Если бы его удалось поймать на измене, Рэйвен досталось бы все его состояние. Более того, девушка была уверена, что ее отец на это очень рассчитывает. Ник, конечно, парень с мозгами, но все-таки склонный к импульсивным поступкам. Подписал же он этот чертов брачный договор, чтобы вызволить Рейвен. Отблагодарить ее за помощь в доме правительства. Ведь отлично понимал, что полностью вручает себя в ее руки. Но, с другой стороны, не может же молодой мужчина, привыкший к регулярной сексуальной жизни, рейвен даже мысленно тяжело далось от словосочетания, совсем стать аскетом. Девушка мерила гостиную шагами, то и дело поглядывая на ком. Точка уже добралась до Броксайда, остановилась. Не в силах сдержаться, Рэйвен подняла карту посмотреть, что там находится как оказалось ничего примечательного обвершал его вида тридцатиэтажка времен старой застройки сохо вообще предпочитал делать вид что этого старого грязного нищего района на его плане не существует достаточно ли часа чтобы съездить туда сделать свои дела и вернуться рейвен понимала что никогда не сдала бы ни к отцу даже если бы была твердо уверена, что он поехал в Броксайд за этим. Но даже ревновать у нее не было морального права. от чего же тогда так больно? Рэйвен почти физически почувствовала прикосновение губ ника к своим. Воспоминания о том единственном поцелуе были уже засмотрены вдоль и поперек, но по-прежнему вызывали шквал чувств. Сердце ускорилось, кровь прилила к коже от осознания, что ни где-то там, ни с ней, хотелось удариться головой о стену, нанести себе какую-нибудь травму, чтобы физическая мука вытеснила душевную. Да, Ника, она никогда не знала, что в жизни может быть столько счастья, но и никогда не предполагала, сколько может быть боли. В тот вечер рейвен удалось взять себя в руки и решить. С этого момента она начнет жить так, как хочет сама. Для начала переведется в университет и сконцентрируется на учебе. Быть может, даже найдет себе подработку для души. Да, деньги ей не нужны, но вот так сидеть в ожидании и мучиться — ничего нет хуже. Вернувшись мыслями в сегодняшнее утро и осознав, что она так и стоит перед дверьми спальни Ника, Рэйвин глубоко вздохнула и постучала снова, но уже громче. Ник выбрался из своего логова через пару минут, ужасно заспанный в одних пижамных брюках. — Пожар, наводнение, вторжение зеленых человечков? — зеваясь, просил он, и тут же, увидев девушку при полном параде, осекся а ты куда так рано уже почти десять улыбнулась райвен я лечу подавать документы на перевод ок сейчас душ приму минут пятнадцать буду готов ник я хочу одна твердо сказала девушка максимум к обеду вернусь и у меня комна связи не волнуйся парень казалось растерялся еще раз оглядел рейвен Строгое черное платье, туфли на невысокой платформе, тонкий белый платок в крупный черный горох, закрывающий волосы и несколько раз обмотанный вокруг шеи. Темные очки? Да, пожалуй, в таком виде ее вполне могут принять за стильную преподавательницу. Узнать вряд ли. Но выпустить девушку одну все равно было страшно. — Может, я хотя бы вызову охрану? — с надеждой спросил Ник рэван отрицательно покачала головой я возьму такси хочу попробовать быть как все ты же сам говоришь что нужно жить полной жизнью ник с трудом сдерживая волнение кивнул и пошел проводить ее до дверей да он очень хотел дать девушке свободу причем не только в действиях и выборе он хотел чтобы она почувствовала эту свободу внутри в своих мыслях в своем сердце но как только рейван улетела Ник тут же опрометью кинулся в душ, стремительно оделся и, даже не позавтракав, вкинулся следом. Нет, он будет держаться достаточно далеко, чтобы девушка не почувствовала подвоха. Ник доверял рейвен всем сердцем, но миру вокруг, после того, что с ними случилось, уже нет. рейвен могли похитить, попытаться ограбить, да мало ли опасностей в мегаполисе для человека, который провел всю жизнь в охраняемой усадьбе. Подробный осмотр двух куполов не привнес в расследование ничего нового. Да, команда радера собрала все носители, которые смогла найти. И теперь была надежда, что аналитики смогут добыть информацию хотя бы с некоторых из них. Быть может, тогда удастся пролить свет на гибель колонистов на планете. До включения силового поля оставалось около получаса так что сегодня с возвращением группа уложилась вовремя. Работа была выполнена, но чувство удовлетворения Джаред не испытывал. Когда они сюда летели, он знал, что расследование может затянуться и даже зайти в тупик, но все равно подсознательно надеялся, что Мойра с Талимом живы, что Родера быстро найдет ответы, и он, сгребя Селену в охапку, сможет, наконец-то, отправиться в псевдо-свадебное путешествие, наслаждаясь спокойствием, бездельем и присутствием близких людей рядом. Что хотя бы на какое-то время не придется испытывать это мерзкое чувство тревоги, жужжащая комаром над духом «Пока ты здесь, может, с ними что-то случилось там». Пал Палыч уже стоял перед трапом. Вероятно, руководитель экспедиции обязан встречать все группы. Послал сам себе успокаивающую мысль капитан Виктории и пошел навстречу. Глаза Ольховского нервно бегали между всеми участниками прибывшей группы. Он что-то теребил в руках и, как будто не зная, к кому обратиться, произнес, глядя в сторону равнины. Третья группа не вернулась. Геологи, мы поздно обнаружили, что с ними пропала связь. Метеорологи говорят, что, вероятно, их зацепило краем магнитного шторма. Над равниной случаются такие явления. «Почему это не предусмотрели заранее?» — рявкнул Радера. Павел Павлович, опомнившись, что главный все-таки он, во всяком случае по документам, уже более уверенным и даже недовольным тоном парировал. «Ситуация штатная. У группы достаточно кислородных баллонов и имеется переносной энергощит. «До утра с ними ничего не случится, а с рассветом вышли майора Каррой». «Почему до утра?» — вмешался Джаред. «Что мешает выслать на поиски сейчас?» «По протоколу защитное поле должно быть поставлено строго с заходом солнца, и для этого правила нет исключений», — сухо ответил вместо начальника экспедиции радера «А если на геологов нападут твари?» «Их щит достаточно мощный, чтобы выдержать натиск». — ответил Пал Палыч, но Джаред не услышал в его голосе железобетонной уверенности. Тревога продолжала нарастать, неприятным давлением заполняя пространство за грудиной и подбираясь к горлу. — Ваш... секретарь... — она с геологами. Спазм схватил горло так резко, что не то что ответить, вздохнуть не было возможности. Рэд рванул обратно к Виктории, на ходу открывая багажный отсек и вызывая Макларен. «Что вы собираетесь предпринять?» — крикнул вдогонку руководитель экспедиции. Капитан, запрыгнув в аэрокар, подлетел к собеседникам. «Срочно скиньте мне на ком данные о маршруте и конечной точке. Фотографии и данные, которые не имеют секретности на каждого члена группы. Список снаряжения и оружия, которые у них с собой». — четко скомандовал он, хотя и понимал, что здесь, в экспедиции, права у него исключительно стороннего наблюдателя. Могли проигнорировать и не ответить, но Родеро, видимо, понял, что Ред улетит в любом случае. Один, в ночь, с нестабильной связью, а за жизнь посла руководство экспедиции все-таки отвечает. — Срочно предоставьте! — кивнул он Пал Палычу, и пошел к газете. «Мы опустим щит. Как же вы вернетесь?» Голос Ольховского был растерянный и даже сочувствующий. «Если прибудем до утра, сядем на городской купол и переждем», — сухо бросил Джаред в уже закрывающуюся дверцу. Капитан старался стремительно разработать план действий, и болтовня в него точно не входила. Сейчас он полетит над предполагаемым маршрутом. До конечной точки час, но если повезет, он встретит группу гораздо раньше. Скорее всего, не задраются в вездеходе и включит силовой щит. Это надежнее, чем остаться спать под открытым небом, даже выставив защитное поле, и дышать удобнее. Если связи не будет, попробуют дать о себе знать светом. В конце концов, просто проболтается в аэрокаре рядом до утра. Зато уже точно будет знать, что все в порядке джераду пришлось снизить скорость, так как фары аэрокара выдавали целенаправленно ровный луч, а группа геологов двигалась по бездорожью, то есть могла и отклониться от маршрута. Пока в поток света попадала только безжизненная красная равнина. Немного странно, что ему не помешали с вылетом и даже прислали информацию. Родера действительно забрал что-то из того сейфа и подозревает, что Джаред об этом знает? Возможно ли, что это нечто настолько важное, чтобы дать возможность недружелюбной природе PA-99N2B убрать свидетелей? Или это снова паранойя? Он одергивает Селену, но, по сути, мысли точно так же, не доверяя уже никому, кроме нее и брата. Ник, кстати, последний раз звонил аж неделю назад. Старался общаться бодрым, беззаботным голосом, Однако Рэд, зная младшенького слишком хорошо, улавливал оттенки. Чувствовал, что с братом что-то не так, но спросить не решался. Возможно, он все еще не отошел от смерти матери? Или они с Рэйвен до сих пор не смогли наладить контакт? Девушку Рэд по-прежнему знал недостаточно. В ее пользу однозначно говорила помощь, которую она, рискуя, оказала при вызволении Джареда из плена и расположение со стороны канцлера Ходжеса. Ну и то, какими робкими, полными надеждой глазами она смотрит на брата, когда тот не видит. Возможно, Ник уже пожалел, что решился на такой кардинальный шаг, как женитьба? Нет, со своими чувствами они должны разобраться сами. В это точно ни ему, ни Селене вмешиваться не стоит. Аэрокар начала потряхивать, хотя пока и незначительно. Джаред попытался выйти на связь с лайнером. С четвертой попытки среди эфирных шумов удалось в итоге разобрать голоса. Он передал координаты, показания приборов, и, убедившись, что контакт с группой геологов по-прежнему не восстановлен, отключился. Тревога, которую Ред подавлял, блокируя опасные мысли и заменяя их на аналитические, опять стала выбираться из своей клетки. Судя по времени полета и навигационной карте, Место рабочего лагеря должно уже было быть совсем рядом. Болтанка усилилась, аэрокар мотал из стороны в сторону, как детские качели. Пытаясь найти взглядом стоянку, купол или движущуюся группу в скачущем свете фар, становилось все сложнее. Капитан попытался связаться с Селеной по кому? Бесполезно. Неожиданно световое пятно скользнуло почему-то рукотворному, слегка выделяющемуся за каменным гребнем.